Знакомьтесь, микробиом. Я уже неоднократно знакомил вас с той определяющей ролью в развитии болезней, или наоборот, защите от них, которую играет микробиом – колония бактерий, населяющих наш организм. Сегодня ученые пришли к пониманию, что эти почти полтора килограмма бактерий внутри нас действуют как слаженный механизм и рассматривают его как отдельный орган нашего тела. Этот орган во многом определяет, будем ли мы толстыми, разовьется ли у нас инфаркт, диабет или онкология. Толчок к развитию опухоли, диабета, атеросклероза дают те или иные генные мутации под воздействием неблагоприятных факторов, которые мы называем факторами риска. Курение, плохая экология, неправильное питание, артериальная гипертония и прочее. Так вот, количество генов у человека 20 тысяч, а у населяющих его бактерий в десятки раз больше – 2-3 миллиона. Как вам такое соотношение? Отсюда понятно то колоссальное влияние на наше здоровье, которое способен оказывать микробиом. Но давайте посмотрим на все это с более простой точки зрения. Ведь не неважно, сколько калорий и какого качества мы съели – Важно, что всосалось и в каком количестве. А кто сидит на всасывании? Наши бактерии кишечника, микробиом. Например, у человека в принципе нет ферментов, расщепляющих многие поли сахара. Так бы они и проходили транзитом сквозь наш кишечник, но эти ферменты способен вырабатывать наш микробиом. И мы начинаем утилизировать то, что природой нам было вовсе и не предназначено. Та же история с мясом. Наш микробиом начинает особенным способом расщеплять L-карнитин в большом количестве, содержащийся в мясе. В результате образуется вещество, резко стимулирующее отложение холестериновых бляшек в наших сосудах. Рекомендации диетологов гласят, красное мясо рекомендуется употреблять не чаще трех раз в неделю, то есть все-таки употреблять. А раз так, поделюсь тем, как готовлю мясо лично я.